Глава четырнадцатая. Я снова одна. «Ну, что там?» — спросил кто-то с улицы. «Еще одна комната», — ответил вошедший мужчина простуженным голосом. Он глотал окончание так, словно у него были проблемы с легкими и не хватало воздуха. «Почему вход отдельный?» Судя по голосу, это с улицы заглянул второй. Я с трудом разбирала слова, это злило, а между тем надо было знать, что замышляют эти люди и вообще зачем пришли. Против всех анатомических возможностей своего тела я перевернулась так, чтобы голова оказалась под фанеркой, закрывающей лаз в светлице. — Фома, я что, больше тебя знаю? — возмутился мужчина, которого я про себя назвала Сиплом. — Ладно, не злись, — попросил Фома и потянул носом воздух. — Такое впечатление, что здесь недавно кто-то жил. — Может, он здесь ночевал? — предположил Сиплый. — Разве ты не понял? Он ждал нас. — Думал, придем, ворвемся вначале в дом, а он отсюда услышит и ноги сделает. Пристройка-то аккурат с противоположной входу стороны. — -Ты и дверь снаружи не разглядеть, — согласился с ним Фома. Сарайчик все. — Хитрый, блядь. — Не говори. Может, он здесь и спрятал? — Зачем? — удивился Сиплый. — Ну, как зачем? Фома вздохнул и стал объяснять. Мы шуметь начали в доме, а он схватил мешок и влез. — — В лес! — передразнил его сипло и стал рассуждать. — В том-то и дело, что лес кругом, он его где угодно мог спрятать. — Что теперь? — Не знаю. — А я знаю. — под весом Сиплого скрипнули нары. — На дно придется залечь. — Почему? — не понял Фома. — Дрон нам не поверит, — стал объяснять ему дружок. — Скажет, что мы все нашли и решили поделить. — Точно, — согласился Фома, — а Парамона завалили, чтобы пополам. — Вот, — обрадовался Сиплый, — только для начала надо тихо в Москву вернуться и хоромы Парамона на бабке обменять. — Что за хоромы? — оживился Фома. — На Долгоруковской, — стал объяснять Сиплый. — В доме, где моя матушка живет, этот хмырь купил пятикомнатную квартиру и бабу там свою пристроил. — Карину? — Да ты что, — Сиплый хмыкнул, — он с ней собирался. — А теперь что? — Грохнуть просто решил, — объяснил Сиплый. — Ну и отморуски! Я ужаснулась тому, что пришлось услышать. — Такая квартира в центре Москвы прилично стоит, — проговорил Фома с восторгом. — Вот, да я о том же, — заторопился Сиплый. — Только на троих маловато будет. — Что ты задумал? — Толстого вслед за Парамоном отправить. — Да ты что, — изумился Фома. А что, ты испугался? Сиплый перешел на шепот. Он же дрону стучит. Ты, баран? Спросил Сиплый и принялся объяснять. Раз он дрону стучит, то обязательно расскажет про то, что мы Егора на нервах завалили, не узнав, где груз. А тот кончит нас всех сразу. Да ладно, проговорил недоверчиво Фома. Ну, они кончат, как с квартиры Парамона будешь вопросы решать, привел новый аргумент Сиплый. Хорошо, сдался Фома, только толстого ты сам. Чего сам? — Вали. — Свалю, успокоил Сиплый и тут же выдвинул условия. — Но за это мне доля больше с продаж. — Это почему? — возмутился Фома. — Я придумал все, — привелся в аргумент Сиплый. — К тому же сам сказал, с толстом тоже мне разбираться придется. — Ты где его валить собираешься? — спросил Фома. — Здесь прибьем. — Сиплый встал. — Притащишь его в избу и подпалим все здесь. — Зачем поджигать? — ужаснулся Фома. — Если заимка загорится, то огонь на лес перекинется. Мы из района можем не успеть выехать. Сюда навстречу МЧС попрет. — Не ссы, — подбодрил Сиплый. — Тут до трассы сорок, а там в потоке затеряемся. Бандиты ушли. Я не знала, сколько прошло времени. Когда от боли в затекшей спине стало уже совсем невыносимо, я сдвинула в сторону фанерку. Лицо было мокрым. Я с трудом выбралась из ямы. Стоило только выпрямиться под нарами, как по телу побежали миллионы муравьев с остальными лапками. Я даже зажмурилась. До того было неприятным это ощущение. Я дождалась, когда свежая кровь разбежится по сосудам и выбралась из-под нар. Двери были настежь открыты. Я прокралась к ним и выглянула наружу. Но с этой стороны заимкие к некозистой оградке из жердей подступал лес, на фоне которого стоял нужник, сколоченный из почерневших от времени досок. Неожиданно до слуха донесся какой-то стук. «Все, сваливаем», — раздался голос Сиплова. Я поняла, что бандиты расправились со своим дружком по прозвищу Толстый и приволокли тело в дом. На всякий случай я прижалась к стене. Но время шло, а на тропинке к пристройке никто не появился. Я сосчитала до десяти и шагнула через порог. Во дворе никого не было. Пес валялся в луже крови рядом с будкой. Бочка с водой оказалась перевернута, дверь в баню оторвана, а висевшие на кольях банки разбиты. Озираясь по сторонам, я направилась в дом. Едва открыла двери как отпрянула, и едва не упала на спину от пахнувшего в лицо смрадного дыма. — Егор! — зачем-то позвала я. Дым был словно наполнен черным туманом, сквозь который пробивались язычки пламени. Пары керосина вмиг сделали кожу маслянистой, а глаза заслезились. Но я нашла в себе силы и шагнула через порог. Я была уверена, что надышаться дымом не успею. Пламя уже выило весь кислород и почти погасло, но стало разгораться сразу же после того, как я открыла дверь. Я зажала рукавом куртки нижнюю часть лица и двинулась вперед. Под ногами захрустело стекло, загремела какая-то жестянка. Я поняла, что бандиты бросили на пол керосиновую лампу и подожгли остатки керосина. Пожар не получился, как того хотели бандиты. Я споткнулась обо что-то мягкое и сразу поняла, что это человек, и присела на корточки. Так и есть, это был мужчина. Я стала шарить по нему рукой и быстро нашла голову. Без тени страха добралась подушечками пальцев до лица и тронула щетину. Провела по заросшей щеке рукой и нащупала шею, кадык. Как ни странно, не смогла найти пульс на сонной артерии. Выпрямившись, перешагнула через него и сходу наткнулась на Егора. Не имея от страха, тронула его и тут же отернула руку. Он был еще теплый. Но тепло это было уже не то, какое бывает у живых и которое я уже научилась распознавать. Я устремилась во вторую половину дома. Да весь дымом почти на ощупь нашла нары, сдернула с них матрас и вернулась обратно. Я набросила матрас на огонь и стала прыгать и топтать его ногами. Когда пламя погасло, я ухватила Егора за ноги и попыталась потянуть к выходу, но не смогла сдвинуть даже на сантиметр. Тогда я бросилась открывать окна. Хоть рамы были и хлипкими, справилась я с трудом. Потянула сквозняком и стало легче. Однако задымила лежавшее на полу одеяло. Я устремилась сначала на улицу, к бочке, но вспомнила, что она перевернута и повернула к бане. Зачерпнув ведром из чана воду, вернулась обратно. За несколько заходов я залила пол и обессиленно уселась на лавку. Вот я попала, только и смогла вымолвить, задыхаясь от проделанной работы. Неожиданно я вдруг поняла чудовищность своего положения. Разве могла я каких-то три месяца назад представить себе, что совсем скоро окажусь в глухой тайге, на заимке, наедине с лежащими на мокром полу трупами двоих мужчин? Хотя, по сути, этот период был до того насыщенным и красочным, что затмевал всю остальную жизнь, которая казалась уже совсем далекой чужой. Грудь сжала судорога, потом еще одна, и через секунду я залилась неестественным механическим смехом. От боли в мышцах живота я сползла на пол и продолжила смеяться, неожиданно поймав себя на мысли, что смех странным образом сочетается с доносившимся до слуха отрывистым писком. Когда до меня дошло, что сигнал не прекратился, я замолчала и даже ущипнула себя. Однако уже через секунду кровь в жилах будто остыла. Нет, я не ослышалась. Странные, неестественные для стен этого бревенчатого домика и тайги звуки издавал покойник. Я медленно встала, но тут же рухнула обратно на скамейку. Он что, живой и тоже смеется? И тут я поняла. Я вскочила и бросилась к трупу. Трясущимися руками, обшаривая карманы камуфлированных штанов, я нашла источник звуков. Это была трубка спутникового телефона. а, -а, -а! – закричала я и устремилась на улицу.